часть вторая Мы не помним дни мы помним моменты Чезаре Павезе Глава 21 Кейси Я была дома Квартира 2 Banks Street 212 Лас-Вегас Невада Из окна моей гостинной открывался вид на Фламинго Авеню, а в нескольких кварталах от неё стрип. Я видела только огромную красную вывеску отеля Харас. В квартире были спальня, ванная, крошечная кухня и балкон, каким его изображают на почтовых марках. Это всё принадлежало мне. И в трёх кварталах жил Джуна. Я покинула «Рапид Конфэшн» четыре дня назад с двумя чемоданами одежды, акустической гитарой и тридцатью тысячами долларов. Джимми, с непосредственной помощью очень разозлённой Джинни, смог разорвать со мной контракт. У одного руководителя нашего лейбла была племянница, которая умела играть на гитаре, и они заказали ей билет на самолёт — Прежде чем слова, я ухожу, слетели с моих губ. Руководство сделало некоторые расчёты и насчитало 30.000 долларов. То, что осталось, когда мой аванс за тур был возвращён, минус сборы, расходы на ущерб клубу Пони и прогнозируемые авторские отчисления на продаже тура. Джимми сказал мне, я повезло получить хоть что-то, но у меня было чувство, что меня ограбили по полной. Лола подтвердила это. Она позвонила, когда я слонялась по своему новому дому, ожидая прибытия последнего предмета мебели дивана. Тебя, чёрт возьми, обокрали. Она звонила из Ванкувера. 30 штук? Ты издеваешься надо мной? Джимми говорит, после этого тура каждая из нас получит по миллиону долларов. Каждая. Я услышала, как она затянулась сигаретой. Я не знаю, Кейс. я почувствовала лёгкую боль при слове миллион. В конце концов, я человек. Но в целом я просто чувствовала себя счастливой. Всё хорошо, Лола. Я купила квартиру и нашла новую работу. Ты говорила: "Теперь толкаешь коктейли в Цезарь Палас. Ты правда думаешь, что находиться рядом с бесплатной выпивкой всю ночь будет лучше, чем выступать с группой?" Да. Думаю, да. Я пила не потому, что алкоголь был легко доступен, сказала я. Я пила, потому что так было легче притворяться. Притворяться для чего? Я пожала плечами и провела пальцами по дешёвой плитке. Это была дешёвая плитка на моём кухонном гарнитуре. Притворяться, что делаю то, что хочу. Быть одной, как сейчас, лучше для меня. Лола шумно выдохнула. Никто не приставлял пистолет к твоей голове, чтобы ты присоединилась к группе. "Лола", твёрдо сказала я. "Я люблю тебя. Ты мой лучший друг. Ты спасла мою задницу, и я никогда не смогу отплатить тебе за это. Но если бы я продолжала в том же духе, оказалась бы в очень плохом месте или мёртвой. И ты это знаешь". Ещё один вздох, на этот раз мягче. «Да, знаю. В общем, я скучаю по тебе. И это на самом деле дерьмово». Я улыбнулась. «Я тоже по тебе скучаю. Как новая цыпочка?» «Нормально. Джинни её не ненавидит. Пока». «Дай ей время». «Как твой новый дом?» «Ты ведь не подвергла риску своё огромное состояние, правда? Тридцать тысяч — это много». Но они быстро закончатся, особенно с зарплатой официантки. Без шуток, мне пришлось купить подержанную машину и обставить своё маленькое жилище. В прошлом месяце открыли Икеа неподалёку. Моя квартира выглядит как живая реклама. У меня не хватило смелости сказать, что я также потратила 5000 долларов на особую регулируемую кровать, в настоящее время находящуюся в пути. или, возможно, уже доставленную в квартиру Джона. Её можно было настроить, чтобы поднять голову или ноги. На ней человек мог спать в любом положении, в котором хотел. Я не могла смириться с мыслью, что Джон проведёт ещё одну ночь в этом проклятом кресле, только чтобы держать грудь приподнятой. И я знала, он никогда не купит себе такую кровать. Так что же будет дальше? спросила Лола. Ты снова собираешься писать свои собственные песни? Стать звездой Ютуба? Я не шучу, ты действительно талантлива, дорогая. Это может быть началом чего-то большего. Спасибо, Лу, сказала я, переводя взгляд на флакон духов на подоконнике. Я улыбнулась. Я собираюсь действовать, не спеша. Посмотрим, что получится. Пауза. А как поживает твой друг Парень с больным сердцем. Он в порядке. Они с братом приходили сюда всякий раз, когда могли, чтобы помочь мне собрать мебель. От этой мысли моя улыбка стала шире. Джона выкраивал время между мастерской и Эй-1, чтобы помочь мне. Тащил Тео с собой, когда тот не был занят в Вегас-Инк. Следующие слова Лолы убили мою улыбку. Твой друг Джона. Он может поднимать тяжёлые предметы вроде мебели. Господи, все вы заобнили себя врачами. Конечно, сказал я. Он в полном порядке. Неделю назад ты сказала, что он умирает. Я стиснула зубы. Я могла контролировать реакцию на эти слова, пока они оставались в моей голове. Но если кто-то произносил их, Это вызывало бурю эмоций. Я была не в лучшем состоянии, когда говорила это. Неудачно подобрала слова. Кеси, с ним всё в порядке, он сильный. Чёрт возьми, я серьёзно, Лола, я должна идти. Куда же, спросила Лола. Снова зарывать голову в песок это похоже на счёт, который не можешь оплатить. Поэтому бросаешь его в мусор и притворяешься, что никогда его не получала. а потом обнаруживаешь, что тебе отключили свет, и ты осталась в темноте. Я знаю, это то, что ты делаешь, Кейси. Ты просто отбрасываешь дерьмо в сторону и притворяешься, что все в порядке, но это не так. — И правда, — прошептала я. — Нет, а мне кажется, я права. Он в порядке. Правда. Мои мысли вернулись к моменту, когда Джона встретил меня в аэропорту 10 дней назад. Он поднял большую табличку с моим именем и пошутил, что это был последний раз, когда он работает моим водителем лимузина. Я обняла его и крепко прижала к себе, чувствуя, как бьётся его сердце в груди, сильное и спокойное. Значит, его вылечили? Заткнись, Лола. Сейчас он в порядке. Я не собираюсь тратить время, что у нас есть, на размышления о может быть и если бы. И это чертовски ужасно с твоей стороны пытаться разрушить моё счастье. Я не пытаюсь ничего испортить, Кейси. Я пытаюсь защитить тебя. Ну, мне больше не нужна твоя защита. Я знаю, что делаю. Знаешь? Всё это звучит так, будто ты вытащила себя из одной дерьмовой ситуации и плюхнулась прямо в другую. Пауза Вы двое вместе, пожалуйста, скажи мне, что ты не настолько сумасшедшая, чтобы связываться с парнем, который действительно болен. Мы просто друзья, хорошие друзья. Он лучший из всех, кого я встречала. Он позволяет мне быть самой собой. Я чувствую в моём голосе звучало раздражение, но я придерживалась плана проживать мгновение за мгновением. Я не была готова смотреть в будущее. Не на 4 месяца вперёд. Ещё нет. А может, мне никогда не придётся думать об этом? Может, его лекарство подействовало? Но ну, я рада за тебя, Кеси, сказала Лола, отрывая меня от моих мыслей. И хочу для тебя самого лучшего, но не хочу, чтобы ты потерялась. Потерялась? Когда в конце концов погаснет свет. Я прикусила губу, пытаясь найти, что сказать. Подбирала правильную реплику. В дверь позвонили. Мне нужно идти, Лола. Люди из Икеи уже здесь. Ладно, милая. Береги себя. Люблю тебя. Пока. Я повесила трубку и положила телефон на стойку. Включила бесшумный режим. положила мобильный экраном вниз. Я открыла входную дверь, но за ней были не доставщики из Икеа, а Джона. На моём лице расплылась широкая улыбка, как будто я не видела его всего 2 дня назад. Кровь прилила к щекам. Господи, возьми себя в руки. Он выглядел чертовски красивым в простых джинсах и тёмно-зелёной футболке. Он стоял, засунув руки в передние карманы джинсов, с ошеломлённым выражением лица. "Ты не мой диван", сказала я, изображая замешательство. "Нет, я вроде проверял недавно. Но, говоря о громоздкой домашней мебели, вчера мне доставили кое-что очень интересное", сказал он, качаясь на пятках. "Неужели Да. Ты ничего не знаешь об охренеть какой дорогой, регулируемой, современной дистанционно управляемой мега-кровати, которую я обнаружил на своём пороге. Не так ли? Я притворилась встревоженной. Просто стоит на твоём пороге? Боже, надеюсь, что нет. Звучит как что-то потрясающее. Мне казалось, что такую кровать должны доставить реальные люди. чтобы сразу настроить её. О, так оно и было. Целая команда техников, которым было приказано не принимать нет в качестве ответа. Он вздохнул и покачал головой. Его лицо стало серьёзным. Крис, это уже слишком. Слишком дорого. Тебе не нужно было этого делать. Нет, нужно было. Я бы не ушла из группы, если бы ты не предоставил мне место. где я смогла бы переночевать и привести себя в порядок. Это моя благодарность. Я положила одну руку на бедро. Собираешься стоять в дверях весь день? Ты впускаешь всю эту чёртову жару. Джон на мгновение смотрел на меня, прищурившись. Я уставилась на него. Что? Я размышляю, стоит ли спорить с тобой. Не стоит, сказала я. Ты заходишь или нет? Ты как чёрта в кот? Он смягчился, с лёгким смешком и качая головой наклонился, чтобы поднять что-то с земли. Итак, твой подарок на новоселье, которым я очень гордился, пока ты не прислала мне мегакровать. Он выгнул бровь. Надо было сделать тебе чёртову люстру. Я проигнорировала его сарказм, слишком занятая разглядыванием красивой лампы в его руках. На самом деле, это были две лампы, сделанные из старинных янтарных бутылок виски квадратной формы. Дно каждой было вырезано, и продолговатые лампочки крепились к горлышку внутри. Шнуры выходили из горлышек и переплетались через маленькие звенья кованной цепи, которая соединяла две лампы вместе. О, Боже мой, Я уставилась на лампы, потом на него. Они прекрасны. Ты их сделал? Что я говорю? Конечно же, это сделал ты. Хочешь проверить их? Я прикусила губу, оглядываясь по сторонам. Я не знаю где. О, давай на балконе. Мы подошли к раздвижной стеклянной двери, которая вела на мой крошечный балкон с видом на улицу. Я планирую устроить здесь зону отдыха. Комнатные растения, маленький стул и стол, чтобы запивать кофе по утрам. Джона посмотрел на меня. Тебе-то, к такую жару? Мне нужно привыкать. Никто не любит тех, кто каждую минуту жалуется на погоду. Это правда, пробормотал он. Я слегка подтолкнула его к балконной двери. Давай Повесь огни. Он повесил лампы из бутылок виски на два крючка, один чуть ниже другого, и подключил их к закрытой наружной розетке. Освещённое изнутри янтарное стекло светилось, словно всё ещё наполненное виски. "Они великолепны", сказала я. "Не могу дождаться ночи, чтобы увидеть их во всей красе". Я посмотрела на него. «Теперь у меня есть две оригинальные работы Джона Флетчера». «Не нужно, теперь будет работать в Цезаре». «Ибэй, привет, вот и я». Джона закатил глаза. «Ты хоть сообщи мне, как выставишь их на продажу». «Я всё равно никогда с ними не расстанусь». «Но, думаю, это только вопрос времени. Мир узнает, насколько ты талантлив, рано или поздно». Он посмотрел на меня сверху вниз. то же самое я могу сказать и о тебе. Воздух между нами сгустился, и его карие глаза стали мягкими. Когда он смотрел на меня вот так, казалось, он смотрит куда-то в грудь, туда, куда я редко заглядывала сама. Но где могла скрываться хорошая песня, например? Секунды тикали. Я должна была отвернуться, но не отвела взгляда. И он тоже. Пока проезжавшая мимо машина не затормозила на светофоре, и звук не разорвал момент. Джона засунул руки в карманы. Мои глаза облуждали в поисках чего-нибудь, на чем я могла остановить взгляд. «Итак, бутылки виски», — сказала я, кивая на светильники. «Ты что, указываешь на мои дурные привычки?» Он улыбнулся. «Нет». Просто дружеское напоминание о чём же, что ты можешь найти красоту везде, даже в тех вещах, которые пугают тебя больше всего. Тепло разлилось в груди, и я почти начала дразнить его, что это была слишком глубокая мысль. Но мой телефонный разговор с Лолой всплыл в памяти. Она озвучила, что пугало меня больше всего. быть потерянной в темноте. Я перевела взгляд на свои новые светильники, потом на человека, который их сделал. Лола ошибалась. Каким-то образом его свет останется включённым, и я никогда не потеряюсь в темноте.